Глава пятая. «Анет!» – раздался за спиной голос Егора. «Ты откуда здесь?» – удивленно посмотрела на него. «Следишь за мной?» «Приходится?» – буркнул он. «Куда собралась?» «На природу. Стас мне дом подарил. Снова замечталась я. С каких это пор ты поменяла приоритеты? Удобство и современность на дом, а может море?» Океан, давай на Новый год улетим туда, где тепло. Что-то я не хочу, покачала я головой. Ты прекращай следить за мной. Одно дело знать, где я, а другое дело самому приезжать. Вон, Стас за мной присмотрит. С чего бы это я должен позволить? Возмутился Егор. Он как бы муж, пожалуй, я плечами. Ситуация была для меня немного смешной. Один муж по документам, другой уже как триста лет тоже супруг. «Надолго ли?» Егор начал терять терпение. «Откуда я знаю?» Посмотрела на него уже недоуменно, пытаясь его успокоить. «Вот пойду, заберу документы, отдам юристу, он и обозначит сроки». «Тогда поторопись с этим». Он скачал и ушел. «Странный он, не похож на себя». Правда боится потерять? Так ты приглашал посмотреть вещи, решилась я. Конечно, кивнул он. Допив кофе, мы снова вышли на улицу. Пересекли переход, двор и поднялись на третий этаж. Водя в квартиру, я внезапно поняла, здесь уютно. У Егора все четко и на местах. Педантично расставлены вещи. «Мебель. Все безупречно. А здесь тепло, и я почувствовала себя, словно я дома. Я возьму что-то, если мне понравится?» Топталась я в коридоре, не решаясь разуться. «Хоть все. Мне зачем твои вещи?» Стас резко присел и помог снять обувь, подавая теплые смешные тапки в виде собачек. «Помог снять шубу» и повел через комнаты, заводя в спальню. Я поразилась размеру шкафа, когда Стас раскрыл одну дверцу за другой. «А твои вещи где?» Я поняла, что здесь только мое, вернее, Елены. «У нас разные комнаты, так удобнее». Он пожал плечами и сел на пуфик. Я подошла к теплым вещам, сразу обнаруживая спортивный костюм. Зимние кроссовки, легкая куртка и шапка. новые спросила я, замечая этикетки. Собирались на горнолыжный курорт на Новый год встретить там. «Хм...» – задумалась я. «А там, в поселке рядом, тоже есть база отдыха. Можно отдохнуть. Было, наверное, интересно. Но нужна машина, а то та странная микрожучок на ремонте». «Давай поедем, выберем? Может, позже. Документы мои где?» «Вот здесь». Он показал на столик, я подошла и достала папку. Проверив наличие нужных мне, положила на кровать. Вытащив из шкафа чемодан, начала складывать туда понравившиеся вещи. С удивлением, обнаруживая нечто странное, часть вещей я бы не одела даже под пыткой. «Ты это носила! Любишь выглядеть с ног сшибающе!» — хмыкнул Стас. «Теперь вряд ли!» — понимая, что у Елены был вкус Барби, как затесались в ее гардероб более простые вещи, даже странно. «Больше всего мне понравилось белье, вот где особый шик, во вкусе ей не отказать. Я увлеклась, уже начиная с азартом, ища то, что бы мне понравилось». Таких вещей нашлось немного, но для этого мне пришлось перекопать весь шкаф. Как раз понабралась на чемодан. И кое-что даже переодеться сейчас. Это утепленные брюки, джемпер, ботинки на толстой подошве. Только проверив косметический столик и забрав немного косметики, я поняла, что нахожусь в комнате одна. Воспользовалась этим моментом переоделась, выкинув платье и колготки в стирку, заглянув в ванную. Заодно проверила, и там шкафчики, но ценного ничего не нашла. Это уже есть у Егора. «Я приготовлю что-то? Хочешь?» – появился Стас. «Нет, я уже вызвала такси», – указала на телефон. Сделала заказ через приложение. «Мы ведь увидимся еще?» «Ты же обещал подарить дом?» Улыбнулась я, начиная обуваться в коридоре. «Точно! Я этим займусь!» Кивнул Стас, помог мне с шубой. Оделся сам, подхватил чемодан. «Дашь номер телефона?» «Проще записать твой». Я открыла экран и протянула ему. Он быстро забил в память два номера под своим именем. Стас усадил меня в такси, Помог положить чемодан в багажник. Машина уехала, а он остался стоять. Я смотрела в зеркало заднего вида, понимая, что ему сейчас безумно больно. Сердце странно дернулось и жалось. «Почему у меня чувство, что Стас мне дорог?» Чемодан я завезла домой. Сразу отправилась на обед с Егором. Решила, что нечего ему терять время на поездку туда-сюда. Рядом есть прекрасный ресторан, о чем я сообщила ему в СМС, сразу уходя туда. Сделав заказ, решила посмотреть новости, хоть немного узнать, что происходило, пока я отсутствовала. «Надеюсь, не котировки смотришь?» Появился Егор в ресторане, как раз, когда принесли заказ. «Нет, просто новости». Отложила я телефон. «Как у тебя дела на работе?» «Да, все нормально. Работа не стоит. Но хорошо, что скоро десять дней каникул. Может, все же куда-нибудь съездим?» «Думаю, надо. Но я хочу много снега. Тишину». «Надо подумать, куда. Кстати, насчет машины. Давай позже. Я пока не готова за руль. Обойдусь такси». Покачала головой. «Чем займешься?» «Заеду в магазин и приготовлю ужин сама». Что-то захотелось. «Я скучал по нашим ужинам. Я заеду, куплю твоего любимого сыра и вино. Отметим твое возвращение», – улыбнулся Егор. «Хотел попросить у тебя прощения». Он вынул из кармана пиджака коробочку, открыл ее. Там лежал золотой браслет с россыпью мелких бриллиантов. Я протянула руку, он тут же застегнул его на моей руке. «Мне очень нравится». Погладила я украшение У меня, как у всех женщин, была необъяснимая тяга к этим камушкам. Егор расплатился за обед и ушел. А я еще запросила себе десерт и чай. Внезапно задумываясь о будущем, я точно не хочу сейчас работать. Просто пожить, как жила Елена, без затей и между двух любящих мужчин. Чем плоха эта идея? Пожалуй, развод подождёт.